Мы двинулись дальше, и проходя мимо него, я услышала, как он пробормотал: "Это же надо было, чтобы единственным, кто вернулся живым, оказался Вендлайер", и сплюнул. Просторный двор был вымощен белыми и черными плитами, такими чистыми, словно их только что тщательно подмели. Вдоль внешних стен крепости стояли лотки с едой и напитками и тележки с комодами где, как я теперь знала, хранились предсказания в ореховой скорлупе. Вымпелы и гирлянды почти неподвижно висели в жарком воздухе. В тени под пологами были расставлены столы и стулья для желающих закусить. Казалось, мы попали на праздник намного более многолюдный и роскошный, чем зимний праздник в Дубаху воды. На миг детское любопытство заставило меня забыть о том, кто я теперь, и мне захотелось побродить между прилавками покупая сладости и яркие безделушки. Пошевеливайся, дура, прикрикнул Двали. Эти радости не для нас, Вендлайром. Я пошла прочь, оставив позади ребенка, которым когда-то была Двали, торопливо вела нас к внутренней крепости, более изящной, чем наружные укрепления. Стены ее, похоже, были целиком сложены из гигантских белых костей, с филигранно прорезанными в них окнами и дверями. Над этой цитаделью высились четыре башни с верхушками луковицами которые я приметила еще с корабля. Казалось невозможным, чтобы такие тонкие и высокие башни выдерживали тяжесть своих наверший. Топы уже зарычала два ли, и впервые за много дней отвесила мне за трещину. Старая ранка в углу рта снова начала кровоточить. Я прижала ее пальцем и поспешила за двали. Она провела нас на крыльцо с портиком, к распахнутым настежь двустворчатым дверям. Мы наконец ушли из палящего солнца, и перемена оказалась слишком резкой для меня. Мои туфли так и не высохли, и за мной на безукоризненно чистом полу оставалась дорожка грубого песка с насыпи. Потом мои глаза привыкли к умеренному свету, и я поняла, в каком величественном месте оказалась. Дверные проемы были отделаны позолотой, а может быть, даже золотом. Кругом висели великолепные картины в пышных рамах, и все изображенное на них, во много раз превосходило размером оригинал. С потолка свисали с кистями. Я никогда прежде не видела белой древесины, но здесь ею были отделаны все стены. Высокие потолки были расписаны загадочными пейзажами. Я чувствовала себя очень маленькой и совершенно неуместной среди всей этой роскоши. Но двалию она ничуть не смущала. Женщина, заступившая нам дорогу, была одета в желтое. ярко-ярко-жёлтое, ярче одуванчиков. Длинные рукава отчасти скрывали кисти ее рук, длинные юбки подметали пол, воротник доходил до самого подбородка, украшенный цветами головной убор закрывал волосы, оставляя на виду только бледный овал лица. Ее губы были выкрашены в пронзительно красный цвет. Двалия проронила она и умолкла, нахмурившись. Где-то далеко открылась и захлопнулась дверь. Мимо нас к выходу прошли два человека. Когда они вышли на крыльцо, я услышала гомон толпы. Просители добрались до крепостного двора. Потом наружная дверь закрылась, отрезав шум. Двалия заговорила: Я должна предстать перед симфы и филоуди немедленно. Женщина злорадно улыбнулась. Сегодня четверо не принимают посетителей по одному. Они собрались в палате правосудия, чтобы выслушивать жалобы, определять вину и выносить наказание. Ты должна знать, что такие дела назначаются за много месяцев. Однако, тут она улыбнулась, будто кошка оскалилась, Если хочешь, я могу спросить, не примут ли и тебя в палате правосудия. При этих словах Вендлайер испуганно прижал ладони к щекам, потом зажал себе рот. Нет, я хочу говорить наедине с Симфой. Или с Симфой и Филоди сейчас же. Денис двали злобно глянула на Вендлайера, он уронил руки, потупился и втянул голову в плечи, словно ожидая подзатыльника. Женщина в желтом поджала губы. И на ее лице не осталось почти никаких заметных черт. Глаза были серыми, а бровей, как я поняла, присмотревшись, не было вовсе. Сегодня это невозможно. Может быть, послезавтра я смогу. Если, благодаря тебе, вести, которые я принесла, задержатся на два дня. Думаю, четверо снимут с тебя кожу медленно или позволят сделать это мне. Я думала, Денис и так бледная, но теперь она сделалась белой, как лучшая бумага моего отца. Я передам твою просьбу их секретарям, но смотри у меня, перебила Двали. Мы подождем приглашение в палате радости. Проследи, чтобы нам поскорее принесли питье и закуски. Мы проделали долгий путь. Ты не вправе приказывать мне, сказала Денис, но Двали только фыркнула за мной, сказала она: и повела нас прочь из круглого зала, при входе по одному из веером расходящихся от него коридоров. Мы шли по белокаменным полам без единого пятнышка, под осуждающими взглядами людей на портретах. Я услышала, как двери позади распахнулись, и, обернувшись, увидела, что Деннис приветствует процессию нарядных людей. Далия явно хорошо знала дорогу, она подошла к дверям, украшенным многочисленными бронзовыми солнцами, толкнула, и мы вошли. Из любопытства я, проходя, провела пальцами по створке. Казалось, ее выточили из цельного куска кости. Но у какого животного могли быть такие огромные кости или бивни? Закройте дверь, резко велела Двали, и я отдёрнул руку. Винлайер шел за мной, он и притворил двери. Сколько времени прошло с тех пор, как я просто стояла посреди комнаты, которая не покачивалась бы на волнах. Я глубоко вздохнула и огляделась. Помещение было устроено так, чтобы посетители дожидались тут приема, испытывая неудобства. Окна, забранные молочно-белыми стеклами, пропускали жиденький свет, но не позволяли выглянуть наружу. Стулья с прямыми спинками, расставленные вдоль стен, были сделаны из твердой древесины, Посреди комнаты стоял стол белого дерева, но на нем не было ни скатерти, ни ваза с цветами, о чем непременно позаботилась бы моя мама. Твердый пол из белого камня, лишенные украшений стены, отделанные белым деревом, массивные белые балки перекрещивались под потолком. Как только Вендлайер закрыл дверь, все звуки остались снаружи. Двали заметила, что я верчу головой, и прикрикнула: Иди сядь. И сиди. Мне ужасно хотелось пить и писать, но я понимала, что и жажду, и нужду придется терпеть. Я подошла к одному из стульев и села. Он оказался слишком высоким для меня, мои ноги не доставали до пола, неудобно. Я просунула себе под спину свой узелок с одеждой, не помогло. Два ли садиться не стало. Она медленно ходила по комнате, словно крыса за стеной. Вендлайр волоча ноги таскался за ней, пока Двали не развернулась и не влепила ему за трещину: "Прекрати". Он придушенно всхлипнул, глянул в мою сторону и уселся, выбрав стул как можно дальше от меня. Вендлайр сидел на самом краешке, упираясь в пол носками и крутя в воздухе пятками, ну, словно танцевал под неслышную музыку. Двали ткнула в его сторону пальцем. Ничего не осталось. Ты что, вообще ничего не можешь? Его нижняя губа задрожала. Ты же знаешь, с теми, в ком много крови белых, это вообще с трудом получается. Я не мог управлять Денейс. Кроме того, я потратил очень много сил на вас с капитаном и команду. Это было так тяжело. Тихо. Она расстегнула верх платья и принялась рыться за пазухой. Наконец, двалии выудила оттуда кожаный мешочек и достала из него стеклянный флакон. Глаза Вендлайера вспыхнули. Хорошо, что я приберегла немного. Ты должен убедить четырех, чтобы выслушали меня и поверили мне. Он сморщился. Всех четырех. Это будет трудно. Это было бы трудно даже если бы я выпил все, что положено, а не эти остатки. Колтри. Ну, пожалуй, я смогу управлять Колтри, но помолчи. Двалия вытащила пробку. Но зелье во флаконе застыло в липкий ком на самом дне. Она вернула пробку на место и потрясла флакон, но комок прилип намертво. "Вот зараза", воскликнула она, снова откупорила флакон и попыталась подцепить комок пальцем, но трубочка была слишком длинной, и ее палец не дотягивался. Тогда двалия сунула флакон Вендлайру: "Плюнь туда, потом перемешай и выпей". Он напустил во флакон слюней и наклонил, пытаясь смешать их с зельем. От этого зрелища у меня в горлу подкатило тошнота, и я отвернулась. "Не получается", заныл Винлайер. "Разбей флакон". Тот попытался, швырнул флакон об пол. Трубочка осталась цела. Винлайер попробовал снова и снова, пока наконец она не разлетелась в дребезги. Комок змеиной слюны оказался на полу. Вендлер схватил его и, не обращая внимания на прилипшие осколки, сунул в рот. Двалия ждала, буравия его взглядом. Виндлайр с силой выдохнул через нос, когда он заговорил, изо рта у него потекла кровь. "Ничего", простонал он, "совсем ничего". И тогда Двалия врезала ему так, что голова его откинулась назад. Он упал навзничь и остался лежать, прерывисто дыша. Не проронив ни слова, она повернулась к нему спиной, подошла к ряду стульев и села. Виндлер, отлежавшийся все таки встал на четвереньки и подполз к стулу недалеко от меня, забравшись на него. Он остался сидеть мешком, мешком с грязным бельем, приготовленным в стирку. Все молчали. Мы ждали. Никто так и не принес закусок, как потребовал Вадвали. Мы ждали и ждали. Давно перевалило за полдень, и низкое солнце било в молочные окна, высвечивая два прямоугольника на безликом полу. Открылась дверь, вошла Данаис, та самая женщина, что встречала нас у входа. Тебя выслушают в палате правосудия, немедленно. В палате правосудия? Я же сказала тебе, что мне нужно совсем не это. Данаис повернулась и пошла прочь, не дожидаясь нас. Два жестом велела мне подойти и с силой сжала мое плечо. Ни слова, напомнила она мне и толкнула вперед, чтобы я шла первой. Идти приходилось так быстро, что нечего было и думать обернуться. Вслед за дамой мы вернулись в зал при входе и двинулись по другому коридору, более широкому и отделанному более элегантно. Идти тоже пришлось дольше, чем в прошлый раз. При каждом шаге мой мочевой пузырь отзывался мучительными позывами. Коридор заканчивался двустворчатыми дверьми, на которых были выгравированы четыре символа. Они сверкали даже в приглушенном свете. Возможно, они что-то означали, но для меня это были просто четыре загогулины — синяя, зелёная, жёлтая и красная. Дэнэйс нажала на бронзовую ручку, и двери распахнулись. Комната была ярко освещена. Белый солнечный свет лился сквозь четыре окна в потолке, и я заморгала, внезапно очутившись в этих лучах. Два Двалли снова стала толкать меня вперед сквозь толпу зрителей, стоявших молча и неподвижно. Я ковыляла по гладкому белому полу. Потом она заставила меня остановиться. Я подняла глаза и увидела возвышение с четырьмя тронами, сделанными из кости и украшенными резьбой, Один из них сверкал рубинами, другой изумрудами и ещё два желтыми и синими камнями, незнакомыми мне. Как много самоцветов! Я думала, что и в целом мире столько не набралось бы. Эти мысли поначалу заставили меня забыть о тех, кто восседал на тронах. Двое мужчин, две женщины. Одна молодая, красивая, с бледной кожей и светло-золотистыми волосами, Ее губы были выкрашены красным А брови и глаза подведены черным. Она была потрясающе хороша, однако смотреть на нее было неуютно. Бледные руки были обнажены, а тело затянуто в алый шелк так туго, что казалось, будто выше пояса на ней нет ничего, кроме краски. Пышная черная юбка доходила ей до колен. Ремешки алых сандалий оплетали лодыжки. Мне подумалось, что носить такие одежды, наверное, больно. Та, что рядом с ней, выглядела невероятно величественно белые прямые волосы каскадом падали на плечи глаза были светло-голубые словно выцветшие а губы приглушённо коралловые на ней было свободное голубое одеяние столь же простое сколь замысловатым смотрелся алый наряд ее соседки шею и запястья обвивали нитки жемчуга и длинные серьги тоже были с жемчужинами и все жемчужины были одна к одной и блестели мягким теплым светом. Мужчины сидели по краям возвышения. Один раскрашенный как кукла. Кожа его была белая, волосы белым пухом липли к черепу, а вот глаза темные, и скрыть он этого не мог. Он носил темно-зеленый камзол и штаны, а нарядный плащ его был цвета весеннего папоротника. Этот человек смотрел холодно и задумчиво. На другом конце возвышения сидел толстяк, бледный, с волосами, скорее белыми, чем желтыми, зато в пронзительно желтых одеждах. Лютики, одуванчики и нарциссы померкли бы перед желтизной его наряда. Руки он держал сложенными на животе, и все его пальцы, даже большие, были унизаны золотыми и серебряными кольцами. В ушах были толстые золотые серьги-обручи, а под подбородком красовался массивный золотой ошейник с которых свисали золотые пластины до да самых ключиц. Я, непонимающе, уставилась на них. Сидя на вычурных тронах в столь тщательно подобранных по цвету одеждах, они выглядели почти нелепо. С каждой стороны возвышения стоял огромный стражник с копьем в руке. Стражи бесстрастно взирали на собравшихся. Потом я заметила, что человек в зеленом пристально и недобро смотрит на меня. И в этот самый момент рука двалис силы надавила мне на плечо. Я упала на одно колено и подогнула второе. Вендлайр, оказывается, уже стоял в той же позе. Покосившись на него, я увидела дальше у стены бледных. Они стояли там в ряд, одетые в просторные рубашки и штаны светлых оттенков. Волосы их были почти белые, глаза едва ли не бесцветные, совсем как у посланницы бабочки, которую мы с отцом сожгли. Двалия согнулась в низком поклоне и не поднимала головы, пока одна из женщин на возвышении не заговорила. Голос выдавал ее возраст, в нем слышалось отвращение. Выпрямись, Линг Страдвалия. Твой поклон выглядит скорее оскорблением, чем проявлением почтения. Ты вернулась спустя столько месяцев, и все это время от тебя не было никаких известий. Воистину удачно, что ты предстала перед нами здесь, в палате правосудия, где свита, которую мы тебе дали, где не белый и их кони. Подними голову и отвечай. Волосы падали мне на лоб и лезли в глаза. Я пыталась смотреть сквозь них, пока двали говорила: "О почтенные, позволите ли вы поведать вам все с самого начала? Ибо я прошла долгий и трудный путь, На пути этом меня ждали потери, горькие потери, но все жизни были не потрачены напрасно, а принесены в жертву, чтобы заполучить именно то, что вы просили. Я привела к вам нежданного сына. С этими словами она схватила меня сзади за воротник и дернула вверх, ну, словно взяла щенка за шкирку. Я уставилась на четверых. Выражение их лиц поразили меня. Красная выглядела заинтригованной, Старуха злилась. Старик с покрытым белилыми лицом, похоже, растерялся. Толстяк в желтом подался вперед и пялился на меня, словно на какое-то изысканное лакомство. Этот человек меня пугал. "О, а это обязательно", проговорила старуха, так словно два липа поковырялась в носу и предлагала им осмотреть найденное там. Недоверие и презрение так и сочились из нее. Она покачала головой и, повернувшись к Набелёному, сказала: "Я ведь говорила, что опасно отпускать её со всеми небелыми в мир. Она потеряла их всех, а взамен привела нам этого оборвыша, словно великое сокровище". Жалкая попытка оправдать неудачу. Дай ей сказать, капра", сказала красавица. Голос её звенел от гнева, но я не могла понять, на кого она злится на Двалию или на свою соседку. Старуха обвела взглядом людей в зале. Они жадно тянули шею, любуясь низвержением Двали. Капра подняла ходую руку. Жемчужные браслеты на ней зашелестели, когда взмахом руки она указала на зрителей. Вы все уходите. Ступайте вон. Пока я продолжала вырываться из схватки Двали, зеваки потянулись на выход, потом хлопнула дверь. Капра хмуро глянула на кого-то: "Привратник, ты тоже ступай, ты нам не нужен". Дверь открылась и закрылась снова, на сей раз тише. Я вывернула голову и убедилась, что все ушли. Остались только мы четверо и их здоровенные стражники. Взгляд старухи снова уперся в Двалию. "Продолжай". Двалия выпустила мой воротник, и я с облегчением рухнула обратно на пол. Она набрала побольше воздуха и начала: Как пожелаете, мои повелители и повелительницы. три года назад вы дали мне спутников, лошадей и средства, чтобы я могла отправиться для вас на поиски нежданного сына. Некоторые утверждали, что это пророчество уже сбылось, что мы уже пережили вмешательство нежданного сына в течение времени. И лучшее, что мы можем теперь это работать с оставшимися нитями. Однако в свете того, что многим стали являться сны о новом белом рожденном где-то в глуши и странные сны о нежданном сыне, некоторые из вас посчитали, что я смогу обнаружить его. и Человек с властным лицом перебил ее. "К чему ты рассказываешь нам то, что мы и так знаем? Разве мы все не присутствовали при этом решении? Ты что, считаешь нас слабоумными или обеспамятевшими на старости лет?" Женщина, которую звали Капра, злобно нахмурилась. Должно быть, она считает нас глупцами. Если думает, что я не помню, чего я в первую очередь от нее хотела поймать этого предателя по имени Любимой. Только ради этого я согласилась отпустить ее, чтобы привела назад пленника, которому ты помог сбежать. Ну что вы, я вовсе не считаю вас глупыми, вовсе нет, но я хотела Позвольте мне рассказать вам все сначала до конца. И тогда Я верю, вы поймете, что я права. Чувствовала, что дваллий мучительно старается собраться с мыслями и говорить гладко. Как вы помните, изыскания убедили меня в том, что человек, прежде служивший герцогу Калсиды, должен послужить важным звеном в цепи событий, которые я хотела запустить. И вот, пока часть моих небелов задерживала продвижение любимого, одновременно помогая ему вести нас к цели, я направилась в Калсиду. Я долго изучала пророческие сны и была уверена, что верно истолковала их. Мне требовалось заручиться помощью человека по имени Эллик. Только при поддержке Эллика и верных ему людей я могла надеяться последовать за любимым к тому, что нам было нужно. Я разыскала Эллика. Я показала ему, на что способен мой помощник Венлайр и хватит попусту тратить наше время, гаркнула Капра. Отвечай, что случилось с небелыми, доверенными тебе, с самыми лучшими, самыми многообещающими нашими выводками, где они? И где прекрасные белые кони из конюшен Колтри, на которых вы отправились в путь? Правда ли молчание затянулось или мне так только от страха казалось? Мертвы Все мертвы, безжизненным голосом ответила Двалия. Я открыла было рот, чтобы поймать ее на лжи, а Ларе не погибла, ее продали в рабство. И почем знать, что случилось с остальными? Ну, например, с девушкой, оставшейся по ту сторону камня вместе с Шун. Мертвы? Голос женщины в красном дрогнул, от ужаса. рот приоткрылся. Ты уверена, что они все мертвы? Желтый наклонился вперед, упершись ладонями в круглые розовые колени. Ты сожгла тела? Скажи мне, что ты не бросила их трупы там, где они могут попасть в руки кого-нибудь не в меру любопытного. Зеленого явно пугала такая возможность. Капра хлопнула в ладоши, и хлопок прозвучал невыносимо резко. «Отчет! Дай нам отчет по каждому и каждой. Как они умерли и что произошло с телом, рассказывай. Еще один омут безмолвия. Двалия заговорила тише, чем прежде, странное спокойствие теперь слышалось в ее голосе. Мы проникли в Шесть герцогств, никем не замеченными. Пользуясь предвидением и помощью Вендлайера, мы невидимыми пересекли страну и нашли этого отрока. Памятуя о втором своем задании, я также шла по следу любимого. Это он и вел нас к нашей цели, нежданному сыну. И мы смогли схватить его. Мы То есть, виндлер стер нас из их мыслей. Мы покинули это место, зная, что никто из его обитателей даже не вспомнит о существовании этого ребенка. Все шло хорошо. Мы уже почти добрались до пристани, чтобы подняться на корабль и плыть сюда, и тут на нас напали, нас разметало. Некоторых из спутников сразили у меня на глазах, другие обратились в бегство. Нескольких мне удалось собрать. Я рискнула воспользоваться магией которых не доверяю и которую не понимаю, мы сразили, обратили в бегство. А откуда же тебе знать, что они мертвы? Как ты можешь быть уверена, что их не схватили и что наши тайны до сих пор никому не известны? просто уму непостижимо. Капра вдруг обратила свой гнев на соратников: "Видите, что вы наделали? Теперь-то вы понимаете?" Вы послали с ней наших отборных небелов, тех, в ком было больше всего белой крови, тех, кто подавал самые большие надежды как производитель и сновидец. Нет бы послать обычных солдат, но они же недостаточно хороши для такого дела. Нет, вы отправили с ней лучших, кто у нас был, и мы их потеряли. Мертвые, разбежались кто куда, может быть, попали в рабство, может стали нищими и торгуют с нами за еду. А если кто-то сможет использовать их против нас? И она снова обрушилась на Двалию. Говоришь, ты шла по следу любимого? Шла по следу? Он был слепой и хромой, а ты только могла что идти по его следу? Что с ним стало? Где он? Если вы позволите мне продолжить мой рассказ, начала Двалия. Ее голос дрожал, но от чего? От слез, от страха, от гнева? Во время этой перепалки человек в зеленых одеждах и с побелённым лицом медленно качал головой. Теперь он заговорил. Важнейший вопрос, Капра задала последним. Где любимый? Ты обещала вернуть его нам. Только с этим условием мы позволили тебе отпустить его и использовать. Ты говоришь, это было второе твое задание? Я бы сказал, это было главное. Ты обещала нам привести его обратно живым или представить доказательства его смерти. Хоть это это-то ты принесла, я надеюсь.